Воробьеньками, из которых один вдруг челикнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Ритеры шли солиднее. Платья у них были часто совершенно целы,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 с небольшими окнами и широкими дверьми, с запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосыми жужжаниями. Авдиторы выслушивали своих учеников. Звонкий дискант, грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна. И стекло...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 и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех. И как только вмешивалась риторика, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом выступала философия с черными длинными усами и, наконец, и богословие в ужасных шароварах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 которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средство к прокормлению и при том необыкновенно прожорлив. Так что считать, сколько каждый из них уписывал за вечерью галушек, было бы совершенно невозможное дело. И потому доброхотное. пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда Сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риториков под предводительством одного философа, а иногда присоединялся и сам с мешками на плечах опустошить чужие огороды. И в Бурсе появлялась Каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день автидоры слышали от них вместо одного два урока. Один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурсы и семинарии носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся по сие время. Слово «техническое», означающее «далее пяток». Самое торжественное для семинарии событие было «вакансии». Время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам.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 и получали зато в год новые сапоги, а иногда и на сюртук вся ватага это тянулась вместе целым табором варили себе кашу и ночевали в поле каждый тащил за собой мешок в котором находилась одна рубашка и пару ануч.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 Порядочный кус сала, несколько поляныц, а иногда и связанная курица помещалась вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шлени, тем более уменьшалась толпа их.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 В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьене. И семинарии стоило большого труда его сыскать там. Философ Хама Брут был нраво-веселого, любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и... отплясывал трепака. Он часто пробовал крупного гороху, но совершенно с философическим равнодушием, говоря, что чему быть, того не миновать. Риттер Тиберий Горобец еще не имел права носить усов, пить горилки и курить люльки. Он носил только оселедец, и потому характер его в то время –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 Сбивал палкою головки с будяков, росших по краям дороги, и дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. От и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемеживали равнину. Показавшаяся в двух местах Нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часа, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. В сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнело статок алого сияния, что...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 и давно шли не по дороге. Философ, пошаривший ногами во все стороны, встал, наконец, и сказал отрывисто, «А, -а, -а где же дорога?» Богослов помолчал и, надумавшись, промолвил, «На ночь темная». Риттер обошел в сторону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 Но философ уже не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полупудовую краюху хлеба и фунта четыре сала, и почувствовал на этот раз в желудке совсем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков. Нет, халява!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 В поле оставаться ничего. Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости их в отдалении почудил Салай. Прислушавшись, с какой стороны они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек. — Хутор! — И богу, хутор! — сказал философ. — Предположение его не обманули.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 уставленную чумацкими вазами. Звезды кое-где глянули в это время на небе. Смотрите ж, братцы, не отставать во что бы то ни стало, а добыть ночлега! Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали. — Отвори!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 Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал огромный рыбий хвост. Богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это проделал не из какой-нибудь корысти,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 «Э-э-э-э!» подумал философ. «Только нет, голубушка! Устарела!» Он оттолкнулся немного подальше, но старуха без церемонии опять подошла к нему. «Слушай, бабуся!» — сказал философ. «Теперь пост! А я такой человек, что и за тысячу золотых не хочу оскоромиться!» Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно, особенно когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. «Папуся, что ты? Ступай, ступай себе с Богом!»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 Тогда только сказал он сам себе: "Э, -э да это ведьма! Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное, покрывало, ложилось легко и дымилось по земле. Леса, луга, небо, долины все казалось, как будто... спала с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз порхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от деревьев и кустов, как кометы острыми клинами, падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хама Брут скакал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 с пением, вторгавшимся в душу, уже приближалась к нему, уже было на поверхности и, задрожав, сверкающим смехом удалялась. И вот она опрокинулась на спину, и облачные персы ее, матовые, как фарфор, непокрытый глазурью,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 Лежала красавица с растрепанной роскошной косой, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбрасывала она на обе стороны белые ноги и руки и стонала, возведя кверху очи полные слез. Затрепетал, как древесный лист хама,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 Большая разъехавшаяся хата, в которой, помещалась бурса, была решительно пуста, и сколько философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дары и западни в крыше, ну, нигде не отыскал ни куска, сала или, по крайней мере, старого книша, что, по обыкновению, запрятался.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 Накормлен пшеничными варениками, курицей и, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика.